Глава вторая. Дальнейшие планы и новый доспех. Попрощавшись с Эльзой, вернулся в поместье, где отдал поврежденную броню и завалился снова читать выкладки по теории пространства. Теперь серьезно и с предельной внимательностью. Мою новую броню теперь делают ускоренными темпами. Старую привезли и пока переводят в состояние, пригодно к использованию. А там уж будут думать, нужно ли ремонтировать полностью слишком сильное внешнее повреждение и множественное пробитие. Все мощности пока заняты на восстановление сил дома и производство моих новых пушек, что уже неплохо послужили во время миссии зачистки. Призрак опять засел в турниры в легендарную команду. Правда, огромные суммы не ставил, но его уже на форумах обсуждали, в киберспортивные клубы звали. Он, разумеется, иногда проигрывал, но стал видной фигурой. Пока я с девушками отношения строил, он, оказывается, увеличивал свое состояние. «Так что ты делаешь?» «Куда тебе деньги?» – спросил я. «Делаю вот себе роботизированную установку для смены энергоячеек без вашей помощи. Заказал по деталям, только собрать поможете. Удивительное вещество, много в нем энергии, и я теперь больше ее экономлю. А еще хочу сделать подарочек вашей Эльзе». «Думаю, ей понадобится вингбайк». «О, даже так? Если когда-нибудь раскроешься, надо будет сказать ей, что это твоя идея». «Что-то я забегался, надо было сейчас самому средство подыскать». Призрак в это время показал свои планы. «А, наверное, хочешь тот, поврежденный, отремонтировать. Дорогой будет ремонт». Левитан его хорошенько повредили, и сейчас он где-то за городом, на складах Винтер, пыль собирает. В нем еще много высококачественных модификаций от Рифтин. Уже нашел подходящего ремонтника. Сделаем подарок так, что посторонним будет непонятно, от кого он. Ничего опасного в самом Вингбайке я не нашел. Я запросил. Тихо перевести мою собственность в мастерскую на отшибе. Гараж был хоть малоизвестный, но вроде как хороший и брал дорого. Немного мимо налогов, как узнали при анализе деятельности, но мне плевать. За срочный ремонт, чтобы не тянуть, призрак отвалил аж полтора миллиона. Детали нужны хорошие, при этом... Путь перевода денег неплохо скрыл, в том числе проведя их через обналичку на чипы кошельки и дав предупредительный выстрел плазмой, когда его пытались обмануть. В общем, ремонт якобы отправленного в лом вингбайка начался. Я же продолжал изучать выкладки по пространству. Очень занимательно, кое в чем ошибочно, не сомневаюсь. Зато в остальном дает понимание механики пространства осколков. Так прошло два дня. Информационное поле шумело. Тиль Остерман замешан в нападении на Рифтин. Великий дом, разумеется, утверждал, что Тиль – ренегат и действовал сам. Но это так не работает. И Альтер хотел содрать компенсацию побольше. В чем помогли Винтер? Ингрид после знакомства со мной сначала отъехала в реанимацию, потом на полный допрос, а уже оттуда в авангард. Магии ее не лишали. Увы, девушка шансом пожить нормально не воспользовалась, хотя теперь опять может куда-то прыгнуть. Леонард ведь вроде как ее пожалел а сама Ингрид с ролью любовницы смирилась, а тут его прибили. Посмотрел трансляцию публичного суда на Агнет. Обвинения известны. Предоставленный адвокат, который обязан был хоть как-то попытаться оправдать подопечную или смягчить наказание, сначала пытался предположить, что это психическое влияние осколка. Увы. Гаррит уже был признан осколком с нулевым искажением. Следующим аргументом было состояние аффекта, и тут что есть, то есть. Но это слишком слабое оправдание, когда происходит подобное. Рифтин от процесса попросту самоустранились, как и ее родной дом. За весь процесс Агнет не проронила ни слова. Практически не двигалась, реагируя на обращение к ней. И в итоге говорили только с ее адвокатом. Сидела в инвалидном кресле. Я повредил ей таз своим ударом, и его не восстанавливали. Ходить она не могла. Левой руки тоже не было. Приговор ожидаем и без жестокости. Смертельная инъекция просто заснет без боли. И вот до этого я довел мать подруги. Все действия имеют последствия. Это она на меня напала с намерением убить, причем уже второй раз. А до этого пыталась обокрасть в награду за уникальную помощь дочери. Я не виню себя, но зря мы все-таки агнет унизили с таким огоньком, и на весь осколок. И жаль, что Альтер не приказал ей посидеть в этом самом поместье в Бергхайме, охраняя их лабораторию и младших, или хотя бы не держал ее при себе, а допустил то, что она смогла преследовать меня в Гарриде. Собственно, многие говорили о том, что Альтер слишком распустил свою бывшую жену. Пока я продолжал вчитываться в стены текста и хитрые формулы, мне позвонила Урсула. «Дорогой, можешь спуститься на минус первый к складу ценных ресурсов?» «Эм, сейчас буду». Я свернул все и прошелся к лифту, вскоре оказавшись на месте. Урсула, ее любопытный племянник Юрген, молодой сын Хаймана, а также один из инженеров Винтер осматривали разложенное на длинном столе орудия апостолов. Конечно, с ними ничего не станется и за такой срок, особенно если хозяин жив. И вот что интересно, почти родной из-за воспоминаний огненной девушки след Радоса и еще два иных. То, что жива владыка грани, для меня не секрет с самого начала. Но удивляет другое – жив исток эволюции Ларгий. Имена трансцендентных – отражение сути их силы. Помню, тот апостол, кристаллический монстр, говорил про силу эволюции. И он ведь считался мертвым. Но вот они, активные артефакты. Пусть след необычной маны почти нулевой. Тот апостол-дракон вообще лишился связи, и девушка думала, что он мертв. Но артефакты активны. Видимо, он в самом скверном состоянии из живых. Зато тут нет ни одного артефакта лилит, или не нашли, что маловероятно, учитывая обилие других, или она не жива. И то была не Лилит, а кто-то пятый. Либо разорвала связи с артефактами. Тогда почему не разорвали другие? Это мы раскопали в Гаррит, пояснила Урсула, пока я осматривал посохи, мечи и копья. Бело-золотые, зелено-серые и черно-золотые. В них обнаружен след энергии разрушителей». Вижу, ты уже понял. Ага. Я задумчиво взял черное с золотыми полосками копье с широким стреловидным наконечником, в который были инкрустированы какие-то желтого цвета драгоценные камни, как и в древке у основания копья. Трансцендентное также не отзывалась, хотя след энергии был куда слабее, чем от радоса. Похоже, связь с орудием едва держалась. Впрочем, она, видимо, была в более живом состоянии, нежели Ларгий. «Зачем они вам?» «Разве не догадался?» — усмехнулась женушка. «Сделать большие плазменные пушки новой модели. А ты ведь разобрался, как из подобного что-то сделать, верно?» «Да, вообще-то это несложно. «Просто вы их даже в руки брать не хотите». «Оружие разрушителей все же», — сморщилась девушка. «Ну так поделишься?» «Без проблем». В этот момент призрак подключился. У меня был доступ к внутренней сети, и связь на этом уровне оставалась. Только из любопытства сначала просканирую. Не против? «Как хочешь. Тебе так интересно это?» «Мне все интересно», — улыбнулся я. «Тогда мне интересно, почему на мне ты женился сразу, а на своей подружке не хочешь?» Хитро сощурилась женушка, которая, между прочим, не высказывалась против этого брака. «Да не в том дело. Очень сомневаюсь, что она осталась моей подругой. Ей, так или иначе, нужно время». А я вообще не душевных дел мастер. Из интереса, а находили артефакты четвертого разрушителя. Нечто похожее на артефакты апостолов-разрушителей попадалось, но неактивное. Металл был поврежден, сочли негодным. Вот как, вопросов стало больше. Знаешь причину? Заметила мой интерес проницательная девушка. Или скорее удивлен? Да, удивлен. Почему артефакты остальных уцелели, а Лилит нет? Но, видимо, причины не узнаю. Скоро вернусь и передам метод. Я прошелся наверх. По дороге с призраком записал метод обработки подобного в текстовый файлик. И отправил им. Взял пару высокочувствительных сканеров и изучил ими все орудия, в том числе датчиком сигнатуры ауры. На что, подняв бровку, смотрела Урсула, но вопросы не задавала. Ну а затем поделишься этой штукой. Я указал на молочно-белый. Лучащийся энергией камушек в Эфесе одного из мечей апостолов Радоса. «Хочу исследовать их!» «Забирай! Все равно нам не нужны!» Вот и славно. Пришлось тащить артефактные инструменты с теневым эффектом и направлять много силы. Но в итоге камушек выдрал и ушел к себе, провожаемый удивленными взглядами. Без подозрений, скорее, он не против таскаться с артефактами разрушителей, чудной парень, но пусть думают, что хотят. Я забрал главный элемент божественного артефактного оружия, и от него исходила самая мощная мана. «Ты думаешь, можно отследить сигнал радоса?» Подвел я итог всякому, о чем думал призрак. Невозможно же взять и отследить трансцендентного, даже имея в руках его оружие. В нормальной вселенной, может быть, призрак гордо хмыкнул. Но у осколков такая природа, что все одновременно изолировано друг от друга, но совсем рядом. То, как бич человечества управлял своими монстрами сквозь разломы, наводит на мысли о том, что пусть через них невозможна обычная радиосвязь, но проводником определенной магии и информации они служить могут. Я улыбнулся очень широко. Наверное, со стороны смотрелось даже безумно. Если его аура все еще распространяется по осколкам, а ведь связи с их оружием не порвались, то мы сможем отследить ее» но он должен быть где-то ближе к центру. Мы хотим его найти. О да, ведь это даст много ответов. Иных вариантов не вижу. Чувствую, что с владыкой грани все не так просто, и радоса найти будет легче. Что касается модели расположения и смещения осколков, Эти выкладки дают много идей и вариантов устройства аномалии, но расчеты в прежнем темпе еще лет сто займут. Нужно ускориться, а из этого камушка сделать усилитель сигнала. Уже это поможет определить направление на центр. Начнем с этого, а уж там и усовершенствуем модель. Я потер руки. Ткач – это хорошо, но когда он будет восстановлен, мы не знаем. А еще там в любом случае нужно задавать координаты цели весьма мозголомным методом. В неизвестный осколок прыгнуть можно, но сложно, и лучше изучить окрестности центра, как минимум. Да и может, обойдемся проще. Знаю, что делать. И что для этого нужно? Хотя... Нам бы один из сенсорных модулей с корабля, что нам перед этой веселой миссией поставили, у них чувствительность на порядок выше. Да, необходимо его заполучить. Это сильно облегчит задачу. Серьезный урон бичу человечества позволит больше сил направлять на разведку, а не держать в запасе но пока на порталы надеяться не приходится. Увы, ткач пока не удел. Винтер теперь активно ищут инмести, но задачка эта непростая, а потому занялся магической частью вопросов, выпустив внутреннего творца на волю. Нужен был усилитель сигнала, желательно крайне компактный. Не так уж сложно, всего-то день изысканий и небольшое устройство было готово. Теперь нужно было поноситься по сколкам, Но такое желание с моей стороны выглядело бы странно, как и фраза «Я хочу найти Радоса». А потому отправился в Дельвик навестить Софию, по пути завернув в один городок, вроде как прикупить забытые подарочки. Попутно проскочил на чердак одной окраинной фабрики и помог призраку собрать его установку для смены топливных ячеек. Просто каркас с роботизированным манипулятором. Призрак залетал бы в окно, клал новую ячейку в податчик и ждал смены. Однако в этот раз он еще прямо на корпус получил и артефакт размером с небольшую ладошку. Это немного вредит сокрытию, но, если что, сможет снять своими манипуляторами. Он отправился облетать все разломы в илионе и даже заглядывать в некоторые осколки, где известна дальнейшая схема, в том числе в сторону Деруса пролетит. «София к моему прилету уже была свободна», — разговаривала со своей новой командой. Немного поболтал с ней, отдал красивую блестяшку. «Меня через пару дней отпустят с дежурства, люди возвращаются!» Тихо сказала она в конце, когда мы отошли. «А ведь Урсула звала меня, пока тебя не было». «Моя жена такая изменщица!» — подсокал я. «Да я это и знал, хотя уже поздно». Переночую сегодня здесь. Думаю, никто против не будет. Софи поправила волосы, хитро щурясь. Попрощалась с командой и утащила меня. Слава усилению тела, кажется, я ее удовлетворил. Девушка захотела сполоснуться после этого, и мне пришлось ее нести в душ. Ур! «Кто же знал, что так хорошо обернется?» Она заворочилась на груди, когда мы легли. «Как тогда? Очень одиноко здесь, но я тебя понимаю». «Я просил найти себе пару поближе. В ответ нашел тебя в обнимку со своей женой». Я поцеловал рыжую головку. «Твоя жизнь и ты выбрала меня». Обещаю, когда все стабилизируется, подумаем о будущем. Мне сейчас достаточно и этого. София устроилась поудобнее и вскоре заснула. На следующий день только вернулся в Нойнхоф и стал подробно рассматривать модель для определения направления к центру. Призрак, закончив облет, притащил тонну данных. Так что загрузили мейнфрейм винтеров. На секундочку один из самых мощных вычислительных кластеров в Элионе. У них идет вечное соревнование с Мебиус и Магическим институтом при совете. Сигнал от камушка действительно изменялся вблизи разломов, внутри других осколков и вблизи разломов там. Спустя еще два дня. Мы знаем, в какой стране центр, и найдем путь к Радосу. Только нужно утащить сенсоры с корабля, чтобы определить, где именно он. Также это позволит ориентироваться в неизвестных осколках. Утащим, обязательно утащим. Мы теперь на шаг ближе к цели. Я устало растянулся в кресле, смотря на недавно пришедшее уведомление. Во-первых, Вингбайк починили и протестировали. Он отправился по нужному адресу. Во-вторых, моя броня готова. Кроме того, мне уже прислали оплату за участие в операции зачистки. Как охотнику неплохую награду деньгами и эликсиром H-класса В+. Ведь я архимаг и внес существенный вклад. Также сдержали обещание «Эликсир А класса, но пока рано мне его принимать», — убрал в сейф. А вот В, ранговый, послал Эльзи вместе с ключиком от Вингбайка. Счастливая девушка позвонила и аж на сантименты изошла. Сидела при этом спиной к перевезенному огромному бурому медведю. Теперь и у нее есть довольно быстрый личный транспорт и некоторая сумма на счету. Не пропадет, если что. Мне же было искренне приятно видеть ее такой. Наконец, моя личная броня специально под меня сделанная. Черно-синяя, обтекаемая, с множеством сложных гибких пластинчатых сочленений из сверхлегких композитов. Сзади из поясничного блока выдвигался интегрированный микроманевровый двигатель, а еще встроенный генератор поля защиты от искажений. Больше никакого цепляемого где-то к броне шлема теперь раскладывается из массивного воротника. В шлем встроены датчики для внешнего нейроинтерфейса, который теперь будет мне хорошим оправданием. Меня даже предупредили пока пользоваться аккуратно. Мол, опыт нужен, и они иногда тормозят. Ха, даже без импланта я подобными пользовался десятилетия. Подгонка под тело ожидаемо идеальна. Конечно, может немного меняться, если я наберу или сброшу мускулов. Но в целом она была сделана под мою комплекцию. Формально это уже класс брони А+, но это понятие растяжимое. У Хаймана, или тем более патриархов и их жен, лучше, но я и не рассчитывал. Там уже ценность брони неадекватная, когда всюду, где можно, используются редчайшие аномальные материалы. Вот теперь похож на представителя великого дома одобрила Урсула, ходя вокруг меня, пока я любовался отражением в зеркале. Выгляжу грозно, но при этом элегантно, что ли. Обтекаемые формы и довольно плавный синий узор свое дело делают. Пилигрим был компактнее, но в него не было встроено столько оборудования и отсеков для личных вещей. Броня для исследователя, как и заказывал, хотя общий дизайн сохранила от элитной разведывательной модели грань. Как Михаэлю мне нравится в целом, как Эйгону еще и оцениваю достойный внешний вид. Конечно, и гербы Винтер над сердцем и на плечах. Теперь никаких темных делишек в ней, подмигнула Урсула. «Накину плащик с глубоким капюшоном», — пообещал я, и Урсула засмеялась. «Действительно удобнее. А чего взгляд такой хитрый?» «Пора бы уже. Теперь и костюм на церемонию есть. Не забыл? Свадьба!» Я с Мией это время даже не разговаривал. «Она не глупая, со временем примет и не отказывала. Я поговорила». Тебя она по-прежнему любит, не сомневайся. Просто в умной на самом деле головке много тягостных мыслей, и время не ждет, уже завтра. Ага, что же? Я вздохнул. Жаль, что сложилось именно в таком виде. Так, а чем ты занимаешься? Столько вычислений, просто интересно. Ищу применение тому камушку. «Думаю, найду. Отчасти в основном стараюсь воспроизвести творение Розенберг, но она гений, наверное». «Ты тоже неплох!» — сделала она мне комплимент, взяв под руку и идя рядом. «Жаль, но мне гордиться нечем. Пусть могу многое, но все же я практик, а не исследователь фундаментальной магии и физики». Вдруг тоже озарение будет. Впрочем, Ауэр много лет потратили, но, возможно, какой-то полезный побочный результат получишь. Да уж, действительно. Хм, все равно сказать придется. Урсула, тебе не понравится то, что я сейчас скажу. Девушка после этих слов настороженно уставилась на меня. Хочу полазить по осколкам. И довольно глубоко. Есть шанс, что с тем камушком найду другие артефакты разрушителей. Или еще какого-то апостола. Магический поиск подобного. Ох, ладно, я знала, за кого выхожу. Остановить сейчас, значит нарушить слово. Урсула погрустнела. Ну да, ты засиделся. А вдруг ты самого разрушителя найдешь. Я вряд ли заберусь так далеко, и, учитывая, что он не отвечает, думаю, они недееспособны. Может, в полумертвом состоянии. Про дальность я тоже приврал. Могу и очень глубоко залететь, причем не в случайном направлении. Но могу найти нечто уникальное. «Вдруг даже инмести найду, там же тоже должны быть артефакты апостолов, и многое». «Ладно, буду ждать хороших новостей. Жаль мне Мию, только замуж вышла, а муж уже убегает куда-то. И раз так, возьмешь с собой сверхлегкий изолирующий скафандр. Ты, главное, вернись, обещаешь?» «Клянусь именем». — улыбнулся я. — Чего мне ждать? Свадьба, сборы и отправляюсь. Хотя надо еще кое-что упереть. Что за глупости? Это мой корабль. Вернуть незаконно экспроприированное.